Глава десятая. Помощь при головной боли. Головными болями страдают семьдесят три процента мужчин и восемьдесят один процент женщин. Головная боль — это единственный или ведущий симптом более пятидесяти заболеваний. Причиной боли может стать устрихандроз шейного отдела позвоночника, перегревание на солнце, обезвоживание в сауне, воспаление верхнечелюстных суставов. Чрезмерное употребление крепкого кофе, чая, не последняя роль отводится пассивному курению, а также аллергии на дезодоранты и пищевые продукты. Тесные воротники у рубашек, прослушивание громкой музыки, особенно через наушники, а также ОРВИ, воспаление зубов и придаточных пазух носа, приём лекарств и алкоголя, перенапряжение глаз при работе за компьютером или длительном чтении. Сон лицом вниз тоже может стать причиной головных болей. Я знал больную с мучительными головными болями по утрам. Предполагались разные диагнозы, а ларчик просто открывался. Причиной стала высокая жёсткая подушка, которая искривляла и без того искривлённый шейный отдел позвоночника. Подобрали ортопедическую, и отпала надобность пить лекарства горстями. Медицина головные боли условно делит на А сосудистые, при которых меняется тонус сосудов, питающих кровью головной мозг. Б мышечные, в основе их лежит спазм мышечного шлема головы. В ликвородинамические из-за повышения внутричерепного давления. Г неврологические за счёт поражения нервных узлов и отходящих нервов. В сосудистых различают гипотонические со снижением сосудистого тонуса, При этом сосуды переполняются кровью, расширяются и вызывают тупые, давящие, распирающие, пульсирующие боли. Они возникают или провоцируются изменениями погоды, работой в наклоне, физической нагрузкой. Гипотоники и страдающие от атеросклерозом сосудов мозга часто жалуются на подобные боли. При гипотоническом типе боли спазмолитики типа ношпы противопоказаны. Другой тип сосудистой боли гипертонический. При этом кровь преодолевает спазм сосудов. Боль локализуется в затылке или охватывает всю голову. Перед глазами мелькают мушки, сверкают круги и начинается головокружение, тошнит до рвоты. Это известно гипертоникам как криз. Мышечные боли возникают при ношении тесных головных уборов, тугих повязок вокруг колба, эмоциональных стрессах, физических напряжениях, А также остеохондрози шейного отдела позвоночника. При чёсвании усиливает страдания, а безобидное чихание может надолго выбить из коли. Больные становятся раздражительными, вспыльчивыми, плохо переносят шум, яркий свет, громкую музыку. Риввродинамические боли, следствия объёмных процессов в головном мозге. которые создают препятствия циркуляции спинномозговой жидкости и её оттоку, что влечёт за собой повышение внутричерепного давления. Изматывающие боли при этом идут как бы из глубины мозга, распирая его. Невралгические боли возникают, как ни удивительно, при невралгии тройничного нерва и прочих невралгиях. От других болей они отличаются приступообразностью и радиацией на соседние области. И имеют так называемые курковые зоны, прикосновение к которым вызывает жгучую, острую, как от шило, боль. Бывает страшно открыть рот, лишний раз моргнуть или покачать головой. Аксиома: без выявления основного заболевания, вызвавшего головную боль, результата не добиться. В диагностике головных болей ведущее место занимают магнитно-резонансная томография (МРТ). компьютерная томография КТ и магнитно-резонансная ангиография МРА. Приложения к ним: консультации окулиста и анализы крови. По мере необходимости привлекаются и ЛОР-специалист, стоматолог и другие. Современная медицина использует различные средства для лечения и снятия головных болей, такие как гипотензивные антисклеротические, гормоны мочеγονные и лекарства улучшающие обменные процессы в мозге, а также симптоматические: Баралгин, Пинталгин. Среди симптоматических обезболивающих на сегодняшний день героями являются нестероидные противовоспалительные средства: Артафен, Найс и другие. Частое использование нестероидов приводит к снижению порога болевой чувствительности и увеличению частоты приступов головных болей. Увеличение дозы с большей вероятностью приведёт к лекарственной болезни со всеми её проявлениями. Поэтому приём не должен превышать двух таблеток за день, чаще трёх раз в неделю. Непредсказуемыми могут оказаться и БАДы. Вместо ожидаемого эффекта могут стать источником иных головных болей и аллергических реакций. Лекарственная болезнь другой термин побочные действия лекарств. Большая группа неспецифических иммунологических обусловленных симптомов и синдромов, возникающих при применении лекарственных средств. Мануальная терапия сейчас широко используется при головных болях, вызванных шейным остеохондрозом. или межпозвоночными грыжами. Однако не проводите такую процедуру без всестороннего обследования, особенно на остеопороз. И доверяйте своё здоровье только врачам, имеющим специальную подготовку, а не костоправам в банях и в других сомнительных заведениях. Мануальная терапия может осложниться проломом тел и дужек позвоночника, разрывом межпозвоночного диска, ущемлением нервов. И так далее. Сама помощь для снятия раздражения и головных болей используйте точечный массаж активной точки над переносицей. Затем двух впереди ушных раковин сверху, одну на макушке и в области затылочной ямки. В заключении помассируйте табакерку, точку между сухожилиями большого пальца на кистях. Каждая точка массируется давлением указательного пальца по часовой стрелке 2 минуты. Мягкое давление успокоит точку, например, при повышенном АД, а твёрдое возбудит и поможет при гипотонии. Вся процедура займёт 10-15 минут, но и этого бывает достаточно, чтобы унять боль. Количество массажей определяется силой и продолжительностью боли. При органических заболеваниях этими методами можно значительно уменьшить страдания. Также снимает и облегчает боль втирание в курковые точки индомитациновой вольтареновой мази, звёздочки финалгона, ментолового карандаша. Фитотерапия активная помощница в лечении головных болей. Среди головняков популярны кипрей, пижма, окопник, пустырник, стальник. таволга, тысячелистник, цмин песчаный, чебрец и мята, хвощ полевой, берёзовые почки, ряска, фиалка трёхцветная. Примеры сборов. 3 части горсти чебреца, кипрея и одна часть стальника. 3 части окопника и пижмы, по одной части тысячелистника и цмина. 5 частей пустырника, 4 таволги и одна часть душицы. 4 части берёзовых почек, 2 части фиалки трёхцветной и по одной части мелиссы и репейника. 3 части колокольчика и чебреца, по одной части окопника и тысячелистника. 3 столовые ложки мяты, аптечной ромашки, шишек хмеля и корня валерианы, измельчённые в кофемолке до состояния порошка, их засыпают в мешочек из ткани, который кладётся под наволочку на ночь. К тому же нормализуется и сон. Настой готовится по обычной методике: из расчета одна столовая ложка сбора на 200 миллилитров воды и принимаются длительное время по 50 миллилитров три раза в день до еды, периодически меняя составы. Некоторым хорошо помогает настой капрополиса: 20 грамм капрополиса заливаете 100 миллилитрами водки и перемешиваете до его полного растворения. При приступе болей принимайте по одной столовой ложке, запивая сиропом брусники или клюквы. С учётом переносимости тепла, боль можно снять смесью из четырёх частей липы, трёх частей мяты, двух окопника и ромашки. Обдав их кипятком, заверните в ткань и через 10-15 минут приложите к больному участку головы. Охлаждённое пюре из смеси свежего яблока, груши, клубня картошки поможет тем, чья голова не переносит тепло. Таким больным противопоказаны сауна и баня. Свежеприготовленный сок картофеля два раза в день по половине стакана до еды может снять упорные головные боли. Усиливает эффект чайный гриб, принятый в том же количестве. Отвлекающим и обезболивающим действием обладает аппликация из смеси сока хрена и чеснока на болезненной точке головы. Держит аппликацию 10-15 минут, стараясь не обжечь кожу. Для снятия головной боли используйте эфирные масла. Вдыхание с салфетки двух нанесённых капель масла лимонника или левзеи вербены, корицы Повысит давление, а такое же количество масла мяты, розы или сосны снизит его. Иногда головная боль носит аллергический характер и возникает от шоколада, цитрусовых, яиц и других продуктов, которые следует полностью исключить из рациона. Вообще, при головных болях следует быть умеренным в пище и не злоупотреблять острыми приправами, селёдкой, салом, копчёной колбасой, жирными сырами. и яйцами. Итог. Первое. Лечите основную причину головных болей. Путь к успеху бывает затяжным, но это не повод для отчаяния. Чем оптимистичнее настрой, тем быстрее найдёте для себя средство. Помните, поиск всегда приводит к успеху. Второе. Откажитесь от курения, алкоголя, перегрузок. Третье. Чаще бывайте на воздухе. Займитесь активными видами спорта. По утрам делайте зарядку с последующим контрастным душем. Четвёртое ежегодно проходите диспансеризацию, которая поможет выявить болезни на ранних стадиях и своевременно начать их лечение.